Глава вторая. Полчаса спустя мы подъезжаем к главной площади небольшого поселения. Передо мной открывается вид на улочки со старыми деревянными домиками, огороженные высоким частоколом. На крышах виднеются сторожевые вышки с вооруженными людьми. Среди них, как новая кушетка языке, и посреди замусоренной хаты барахольщика – Выделяются редкие модульные постройки сопряжения. Добро пожаловать в Лейквил! Бурчит Сэм, окидывая меня внимательным взглядом. Чувствуйте себя как дома. Но не забывайте, что в гостях. Я киваю и делаю шаг вперед, разглядывая поселение. Судя по всему, это бывший небольшой городок. который неплохо сохранился после гибели прежней цивилизации. Люди, кажется, наладили тут быт. Вижу грядки с посадками у некоторых домов, слышу лай собак и веселые детские голоса. Жизнь продолжается. Меня провожают к центральному административному зданию, двухэтажному особняку за высоким забором. Там какой-то замотавшийся помощник встречает меня парой дежурных фраз и провожает на второй этаж в просторный кабинет. За широким столом восседает чернокожий мужчина лет пятидесяти с курчавой седой бородой и острым пронзительным взглядом. Одет он в старый, но аккуратный костюм, и в этом мне видится отчаянная попытка сохранить устои прошлого». Меня зовут Пирс Джонсон, негромко представляется он. Я возглавляю Лейквил. Сэм сказал, что вы хотите переговорить со мной. Присутствующий здесь шериф в разговор не встревает. Мы обмениваемся рукопожатиями, и лидер форпоста кивает мне на кресло. Прошу, присаживайтесь. Выпейте чего-нибудь. «У нас есть отличный эль и даже немного виски!» «Не откажусь!» Атмосфера встречи сразу становится менее официальной. Собеседник начинает говорить. «Мы весьма вам благодарны за то, что вы устранили Кселари. Я смотрел вашу речь в мировом чате. Вдохновляет!» Он откидывается на спинку кресла и сцепляет руки в замок. Честно говоря, думал, что сегодняшний день мы не переживем. Потому что мы видели, что эти ублюдки сотворили с карвером. У многих из нас там проживали родня или друзья. Вновь киваю, то же самое говорил мне шериф. И поверьте! «Нам тяжело далась та резня, что устроили там ксиларии. Единицам удалось сбежать оттуда и добраться до нас». «Понимаю, сопряжение не терпит слабости, а мы все сейчас скатились, до, да, кто сильнее, тот и прав. Не осталось иных путей отстоять свое добро и свою жизнь». Тяжело вздохнув после моих слов, Пирс разливает немного виски по стаканам. Я делаю глоток, чувствуя, как алкоголь приятно согревает нутро. Итак, давайте обсудим цель вашего визита. Пирс внимательно смотрит на меня поверх сцепленных пальцев. Вы неспроста пожаловали сюда после того, как взяли карвер. Что конкретно вам нужно от нас? Я киваю. Время переходить к сути дела. Послушайте, есть кое-что, что мы можем предложить друг другу. Вы наверняка заинтересованы вернуть себе контроль над Карвером. Так вот, скоро эта территория окажется под моим управлением, и я готов передать ее вам, но взамен хочу заключить союз. Логика весьма проста. Чтобы удержать карвер, придется перебрасывать сюда людей. Нужно поддерживать минимальную численность в количестве 30 единиц, иначе форпост утратит свой статус. Лишних трех десятков у нас сейчас нет, особенно после понесенных потерь. Ведь статус мануфактуры тоже налагает свои требования по численности. Соответственно... Если удержать невозможно, а уничтожать жалко, поскольку это вредит стратегическим планам Земли во второй фазе, лучше всего выиграть хоть какую-то пользу от утраты этого форпоста. Брови пирса ползут вверх от удивления. Он переглядывается с Сэмом. «Вот так просто? И каковы будут условия этого союза?» Во-первых, взаимопомощь в военных действиях против общего врага, будь то пришельцы, монстры или иные угрозы, поясняю я. Во-вторых, торговля, обмен ресурсами между нашими поселениями. В-третьих, когда построите телепортариум, возможность свободного перемещения граждан. Никаких дополнительных комиссий. Я продолжаю излагать условия будущего договора. Лица моих собеседников проясняются. Им определенно нравится перспектива вернуть Карвер и обзавестись надежным союзником». Через полчаса оживленной дискуссии Пирс удовлетворенно пожимает мне руку. «Кажется, мы нашли взаимопонимание». «Добро пожаловать в нашу небольшую семью поселений, егерь!» «Остается закрепить договоренности на бумаге!» «Нет нужды!» «Сейчас весь документооборот идет через сопряжение!» «Я отправляю ему типовую форму, которую уже использовал для соседнего сектора!» «Когда все формальности улажены, приходит время прощаться!» Обратный путь своим ходом занимает у меня в разы меньше времени. Пока Девора копается в оборудовании захваченного штаба Карвера, я решаю осмотреть личные покои Зандара. Бывшие личные, так сказать. Любопытно, какую ценную информацию этот напыщенный утырок мог оставить после себя. Просторные апартаменты обставлены со вкусом. Минимализм в сочетании с изысканной мебелью. Я обхожу комнаты, заглядывая в шкафы, ящики и сейф. Нахожу пару любопытных безделушек, которые я отправляю в экстрамерное хранилище. Так, что тут у нас? Кабинет. Должен же быть рабочий терминал этого горя-командира. Ага, вот он. Громадный гладкий стол, усеянный голографическими панелями. Касаюсь одной из них, и она оживает, демонстрируя текст. Личность пользователя не идентифицирована. Привязка данных к собственнику разорвана в связи с его гибелью. Начата процедура уничтожения данных. Чтобы ее остановить, введите пароль. Тридцать. «Двадцать девять!» Чертыхнувшись, ускоряю себя спортом и лечу по коридору глайдами, перетекая из одного в другой. Ребекку застаю в процессе изучения данных, скачанных с главного компьютера. Подхватываю ее и без лишних слов несусь обратно. «Что случилось?» встревоженно кричит она в невероятно замедленном темпе. «Комп пытается уничтожить данные! Останови его!» Через два удара сердца ставлю ее напротив рабочего терминала, и Савант сразу активирует нейронную связь. По экрану бежит рябь. Отсчет вначале останавливается, а потом и вовсе пропадает. «Готово!» — облегченно выдыхает Девора. «Ты бы лучше позвал меня заранее вместо того, чтобы лезть в защищенные системы». «Кто знал, что так повернется? Обычно, если собственник мертв, доступ открывается сам. Что хоть скрывалось на терминале?» «Какие-то записи?» — пожимает плечами Ребекка и открывает моему взору листы за листами, покрытые текстом. «Он тут чё?» «Фанфики писал», — скалюсь я, пытаясь вчитаться в болото из разрозненной информации. «Похоже на дневник», — констатирует Савант. «Скинула тебе копию». «Спасибо. Гляну на досуге». «Интересно будет покопаться в мозгах этого чванливого индюка. Наверняка тут полно секретов про их расу и цели на земле». Ребята в городе заняты делом, собирают оружие, броню, ботов и сломанную тяжелую технику, которую можно отозвать в подпространственный карман. Все это пригодится нам дома, чтобы восстановить обороноспособность фритауна. Пока мои товарищи стаскивают в кучу все мало-мальски полезное, я осматриваю доставшиеся мне трофеи. Броня зандара своей конфигурацией рассчитана на существо с четырьмя руками, что не очень удобно. В отличие от доспехов горгоны ступени С, у него были только ступени А. Похоже, это реально редкие вещицы. Зато в кольце разгарзурта нахожу броню плюс-минус моего размера. Слегка подогнать ее под меня более чем реально. Вероятно, он тоже снял ее с какого-то бойца и еще не успел продать. Усовершенствованный прототип еларианского доспеха. Модель «Ноктюрн». Стойкость против кинетического оружия – превосходная. Стойкость против термического оружия – превосходная. Стойкость против энергетического оружия – значительная. Стойкость против рубящего оружия – превосходная. Стойкость против колющего оружия – превосходная. Стойкость против дробящего оружия – значительная. Скорость восстановления 100 – 100% за полчаса. Аспект – скрытность. Стоимость – 3 370 752 единицы арканы. ступень А. Аспект скрытности. Максимально снижает издаваемый вами шум, блокирует ваш запах, маскирует ваше присутствие в инфракрасном спектре, впитывает аркановое излучение, сопутствующее использованию любых активных способностей. Аспект крайне полезный. Во время моего визита в Париж, Мне пришлось покупать аж четыре расходника, чтобы добиться этой же цели. Скрыть меня от внимательных глаз врагов. Матово-черная гладкая броня имеет тонкий продольный разрез в области грудины, полыхающий синевой, цветом, который прочно ассоциируется у меня с арканой. Глухой шлем с визором обхватывает голову со всех сторон, соединяясь с броней. Кроме того. Доспех оснащен системой гравитационных анкеров, что позволяет жестко сцепляться с любой поверхностью. Неважно, железной или нет. Вкусно. Это бы мне весьма пригодилось в той аномалии, которая чуть не засосала меня в себя. Что касается оружия от бывшего наместника Карвера, сохранилась лишь пара серпов. Изогнутые лезвия источают мерзкий изумрудный свет – а их рукоятки сделаны из костей какой-то твари. Мне они нахрен не нужны. Но можно будет продать за неплохие деньги. Усовершенствованный прототип ксилорианского серпа. Модель. Иссушение. Аспект. Отравление. Стоимость. 2 миллиона 634 тысячи 240, 240 единиц арканы. Ступень А. Из огнестрела у этого фаната ближнего боя я беру автомат. Очередной рельс-сторонник с массивным прицелом. Магазин, правда, подкачал. Особенно после экстрамерных барабанов моих револьверов. Усовершенствованный прототип ксантийского автомата. Модель, уравнитель, калибр. 13,3 на 99 миллиметров. Вид боепитания 25-зарядный магазин, ствол 434 миллиметра, масса 6,13 килограм. Эффективная дальность 1927 метров. Скорострельность 1620 выстрелов в минуту. Аксессуары, модифицированный прицел полного спектра, применимые патроны, ступени F, E, D, C, B, A, аспект проникновение, стоимость два миллиона двести двенадцать тысяч единиц арканы, ступень А. аспект проникновение. Наделяет боеприпасы в магазине оружия улучшенными проникающими свойствами, что помогает им пробивать даже бронированные преграды. Остальные две единицы оружия, винтовку и дробовик, откапывают в запасах разгар зурта. Усовершенствованный прототип грендокской винтовки. Модель. Люмен. Калибр. 17,2 на 127 миллиметров. Вид боепитания. Магазин на 6 патронов. Ствол. 1213 миллиметров. Масса. 16,6 килограмм. Эффективная дальность. 3,8 километра. Скорострельность. Ограничена только физическими данными. Потенциально 106 выстрелов в минуту. Аксессуары: модифицированный прицел полного спектра, дальномер, сошки. Применимые патроны: ступени F, E, D, C, B, A. Аспект: проникновение. Стоимость 2 миллиона 667 тысяч. 581 единица арканы Ступень А Аспект проникновения Наделяет боеприпасы в магазине оружия Улучшенными проникающими свойствами Что помогает им пробивать даже бронированные преграды Усовершенствованный прототип Леарийского дробовика Модель Искупитель Калибр 8. Вид боепитания. Магазин на 15 патронов. Ствол. 914 мм. Масса. 17,12 кг. Эффективная дальность. 189 метров для картечи. 786 метров для пули. Скорострельность. Ограничена Только физическими данными. Потенциально 148 выстрелов в минуту. Аксессуары. Вертикальная передняя рукоятка. Применимые патроны. Ступени F, E, D, C, B, A. Аспект эскалация. Стоимость 2 412 000 156 единиц арканы. Ступень А. Аспект эскалации. Усиливает атаку с каждой прошедшей секундой. На двоих Нов есть еще целая россыпь гаджетов на замену моим, но мне уже не терпится начать тратить аркану, а ее скопилось солидно. Этим не займусь.